Песня двадцать п я т Святой апостол Иаков испытывает поэта в надежде и предлагает ему три вопроса. Беатриче отвечает на первый вопрос, а Данте на остальные два. Затем святой евангелист Иоанн объясняет, что его бренные останки остались на земле, и что лишь Иисус Христос и Дева поднялись на небо вместе с плотью. О если хоть когда-нибудь случится, что эта повесть, мой священный труд, в мою заслугу в жизни обратится та повесть, для которой краски мне земля и небо много лет давали, которую я бредил и во сне, и наконец стал утомлен до срока, когда поэма эта победит суровость. осуждавшую жестоко меня, с т о й о в ч а р н и где я спал, когда-то как ягненок, враг исконный волков, ведущих вечную войну со вчарней, то тогда я возвращусь поэтом с новым голосом и с новым руном, в отчизне вновь п р е о б р а ж у с ь и смело у источника крещения вторичного. п р и м у певца венок, той веры вдохновленный от которой дух получает небо благодать, что самого Петра руководило, когда мое чело он облетел. Затем ко мне приблизился единый свет из толпы блаженных светлых душ, где первый из наместников христовых присутствовал. Тогда сказала мне. исполненная радости подруга, смотри, смотри, перед тобой барон, чье имя на земле благословляя, к его гробнице сходится народ в Галиции, как иногда к голубке стремясь садится ь голубь рядом с ней и оба воркованием выражают свою любовь, так точно в этот миг. Один из светлых праведных князей приветствовал другого, прославляя величие Создателя небес. Когда приветствие их кончилось, то оба светило неподвижно, к о р о м м э остановились, ярко так сияя, что я смотреть не в состоянии был на них, глаза невольно опуская. В то время одному из тех светил сказал Аббатриче, оживляя улыбкой неземную свою речь: «О славный дух, когда-то описавший храм нашей высшей радости, позволь на этой высоте недостижимой надежде громогласно прозвучать. Ты с т о л ь к о ж раз нам возвещал надежду на свете, сколько раз сам Иисус. во всем своем сиянии являлся трём избранным. Свое ч е л о т ы подними и будь доверчив смертный. Всё то, что покидая б р е н н ы й мир, возносится сюда под небесами, должно созреть в сиянии лучей все светлого божественного рая. Такое одобрение до меня достигло из ядра второго света. И поднял вновь глаза на горы, я, которые сперва меня давили тяжелую громадою своей. Небесный царь, всегда столь милосердный, хотел, чтоб ты еще до смерти мог среди его небесного чертога увидеть графов господа и двор его небесный, где преобладает любовь и правда, дабы та надежда. которая дана вам на земле, окрепла бы в самом тебе через это. Скажи мне, что надеждой ты завёшь, как в разуме твоём она цветёт и не зашла к тебе она откуда? Так свет другой со мною говорил, и прежде чем ему я мог ответить, та дивная и к р о т к а я душа, которая для высшего полёта Дала мне крылья, молвила ему, у нашей церкви лучшего нет сына, как этот смертный преданный вполне надежде, что как солнце освещает живущую толпу, а потому он получил от неба разрешение покинувший Египет посетить и Иерусалим еще до окончания его земного поприща. Два пункта, другие, о которых ты спросил, не для того, чтобы знать, но для того лишь, чтобы слышать мнение смертного. Ему ответ дальнейший я предоставляю. Ему не трудно будет отвечать, так пусть он повествует без смущения, да укрепит его рассудок Бог. Как ученик, с о х о т о ю готовый. Учителю о т в е т с т в о в а т ь на то, что знает он и помнит очень твердо, я отвечал. Надежда, светлый дух, есть ожидание будущей той славы, которая есть следствие заслуг прошедших и великая награда нам данная Творцом. От многих звезд свет истины сошел ко мне в том мире, но тот. Кто первый з а р а н и л ее лучи в меня, тот был великим певцом, не и великого вождя. Пусть верят в тебя те, он говорил, в одном своем священном п е с н о п е н ь е которые твое познали имя, а кто ж его не знает на земле, коль в е р о ю мою обладает. Затем ты сам так щедро оросил. Мой дух р о с о й надежды, что я полон живительными каплями ее, и на других дождь этот изливаю. Когда я так с волнением говорил, свет вспыхивал, как молния, внезапно и видимо доволен мною был. Затем он отвечал мне: все благая любовь, мне п е р е п о л н и в ш у ю душу. высокой добродетели и в мире вручившая мне пальму первенства до окончания битвы со врагами христовой церкви хочет, чтобы я с тобою говорил, и мне приятно узнать, что впереди тебе сулит надежда по твоим понятиям. с м е л о я произнес древнейшие сказания. И новые обозначают цель тех добрых душ, которых правосудный Творец Небес к числу своих друзей причислил за благие их деяния. Как говорит Исаия, из них в своей стране дух каждый облечется в двойное одеяние среди даров сладчайшей жизни, а твой брат. Такое откровение подробней еще нам объясняет там, где он о белых одеяниях рассуждает. Я замолчал. Тогда вверху над нами раздался чей-то голос: "Сперент инте", подхваченный всем светлым хороводом. Затем среди светил единый свет так засверкал, что если бы знак рака Таким кристаллом дивным обладал, то день сплошной весь месяц продолжался б среди земного года, как порой встает с улыбкой дева молодая и танец начинает в честь невесты, желая удовольствие доставить, но не себе, а ей. Так в этот час свет ярко засиявший предо мною к двум подошел. которые в кругу любви влеченью следуя кружились и начал петь, соединившись с ними, а спутница моя на них свой взгляд остановила молча, как невеста. Перед собою видишь ты того, кого нам пеликан благословляя к своей груди божественный прижал, кого с креста он избрал, назначение. Да в высшее любимцу своему. Так спутница моя проговорила, но все же не спускала глаз своих с бессмертных душ, сиявших точно звезды. Как человек, смотрящий слишком долго на солнце золотое, иногда считает солнце сильно потускневшим, лишь потому, что зрение его. Ослеплено сиянием помрачилось, так точно я смотрел на ясный свет мои слепившие очи и сказавший: зачем себе напрасно ослепляя? Ты хочешь т о о смертный, рассмотреть, чему нет места в небе? м о ё тело, как прах, соединилось с прахом вновь, лежит в земле и пролежит в ней долго. Да в ы з о в а в день страшного суда в обители б л а г о с л о в е н н о й этой ходить в двух одеяниях могут лишь два света, что на небо вознеслись. О чем поведать можешь на земле? При тех словах пылавший сон блаженных кружение свое остановил и сладкая гармония трех певших духов. С движением общим замерла. Так иногда, предчувствуя опасность, или для того, чтобы отдохнуть рукам, мы весла оставляем над водою недвижными, заслыша звук трубы. Затем я был взволнован чрезвычайно, когда вдруг, обернувшись, близ себя подруги не увидел, хоть с ней рядом сейчас. В раю б л а ж е н н о м находился.